Глава девятая. Четверг, шестнадцатая марта. Бедная Розет. Представляю, каково ей сейчас. Мне тоже много раз доводилось переживать нечто подобное. Потерю друга труднее всего перенести. Именно поэтому сама я всегда старалась держаться в сторонке. Не влезать слишком глубоко в жизненные проблемы тех, кто рядом со мной. Хотя мне далеко не всегда это удавалось. Слишком многих друзей я уже потеряла. И Розет ждет то же самое, если она по-прежнему будет слишком много ждать от дружбы. Так хотелось бы найти мудрые слова, способные её утешить. Вряд ли было бы достаточно сказать, мальчишки такие дураки. И моего шоколада тоже недостаточно. Хотя шоколад — это единственное волшебство, каким я владею. Вот я принесла ей полную чашку. А она только посмотрела на неё, а пить не стала. Посидела немножко, а потом вдруг встала и молча вышла из дома с мрачным лицом, тёмным, как шоколад. Я только и успела крикнуть ей вслед. «Розет, не уходи далеко!» Она не ответила. Шла, не оборачиваясь через площадь, и полы её красной куртки хлопали на ветру. Куда же она направилась, моя зимняя девочка? Такая молчаливая, такая сдержанная. Подозреваю, что в свой лес. Её лес. Как странно это звучит. У меня-то никогда никакой собственности не имелось. Не имелось ни земли, ни дома. Ни хотя бы ножниц. Даже моё профессиональное оборудование взято на время. Я арендую его в одной марсельской фирме. Той самой, что мне и сырые какао-бобы поставляет. А эти деревянные ложки принадлежали Арманде как и плоский медный тазик для варки варенья. Это старые, даже немного щербатые вещи. В них чувствуется почтенный возраст. Это руки Арманды придали им особую форму. Отполировали ручки, кастрюли, сковороды, которыми теперь пользуюсь я. Почти все предметы у нее на кухне были изготовлены вручную неведомым, наверняка давно умершим мастером. Почти все они покрыты многочисленными отметинами времени. На мне тоже много таких шрамов отметен. И эта мысль неожиданно принесла мне облегчение. Я ведь и впрямь похожа на старую деревянную ложку. Или на старую разделочную доску. Или на покрытый зарубками стол. Жизнь взяла, да и сделала из меня нечто совсем отличное от того, чем я была прежде. Но что сумела изменить в себе я сама? Что мне удалось изменить в тех, кто рядом со мной? В последние годы я всё чаще и чаще об этом думаю. В молодости я довольно долго верила, что с лёгкостью сумею всё поменять, что смогу изменить жизнь человека всего лишь с помощью доброты, поддержки и шоколада. Теперь во мне уже нет прежней уверенности. Теперь, когда я смотрю на близких людей, меня терзают сомнения. А что если я принесла им больше вреда, чем добра, но помочь так и не сумела? Вот Джозефина окончательно освободилась от мужа, но, несмотря на все её грандиозные планы, так никуда из Ланскнея не уехала. И Гийом оплакивает очередную утрату, ибо тот пёс, что сменил его старого друга Чарли, тоже умер. А семейство Маджуби и Беншарки по-прежнему живут как бы в тени преступления. Армандо уже более шестнадцати лет в могиле, а я по-прежнему болезненно-остро чувствую эту утрату. Мне словно руку или ногу отрубили. Это ведь благодаря ей я так переменилась. А что сделала для неё я? Разве что её смерть ускорила. В молодости я была уверена, что смогу запросто прожить жизнь легко, как ветер пролетает над травой, едва касаясь её верхушек и никому не позволяя к себе прикоснуться. И буду разбрасывать свои семена где-то в поднебесье. В молодости. Но я и теперь ещё не старая. А вот моя мать в моем нынешнем возрасте уже несла в себе семена рака, который ее и убил. Она не знала ни Анук, ни Розет. Умерла, когда ей пятидесяти не исполнилось. Пятьдесят. Это всегда звучало для меня как глубокая старость. Пятьдесят. Полстолетия. А сейчас эти пятьдесят так пугающе близки, Ставни на утренней стороне моего дома уже закрыты, и я открыла те, что на стороне заката, чтобы следить, как становятся длиннее вечерние тени. Они пока еще не велики, но уже заметно, что растут они очень быстро, точные одуванчики весной. И остановить их рост невозможно. Уже к обеду семена будут повсюду. Моя мать говорила, «Ты никогда не сможешь умереть, пока есть тот, кому ты нужна». Если бы это было так, то пока у меня есть розет, я смогу жить вечно. Интересно, на что же похож ее лес? Я там никогда не бывала. Это выглядело бы как вторжение. Но я рада, что у нее есть этот лес, хотя вся ситуация и вызывает у меня беспокойство. Не знаю, что розет будет делать с каким-то лесом. Вчера вечером я впервые за много месяцев снова вытащила материны карты Таро. Каждая мне настолько знакома, что и смотреть на нее не нужно. Смерть, шут, башня, перемена. Они опять не сказали мне ничего нового. Все это мне давно известно. И о Розетте они ничего не сказали. Может, Нарсис оставил Елиас, чтобы мы уж наверняка никуда из Ланскне не уехали? Нарцисс всегда любил Ру, и Ру всегда оставался здесь с нами вопреки собственным склонностям. Но Наклончився Ру доверие не испытывает, и даже теперь предпочитает жить в своем плавучем доме, подальше от здешнего общества. Иногда правда он остается ночевать в шоколатере, но почти всегда уходит очень рано, до того, как проснется Розет. Он любит спать в одиночестве под открытым небом, смотреть на звезды и слушать звуки реки. Да я, честно говоря, предпочитаю, пожалуй, чтобы Ру ночевал не в доме, где он чувствует себя неуютно, становится таким же беспокойным, как Розет. Вообще, если бы у нас не было Розет, он, по-моему, давно бы уже уплыл куда-нибудь вниз по течению. И река унесла бы его, как уносят куски плавника, во множестве появляющиеся на поверхности во время паводка. Если бы у нас не было розет, то и я, возможно, отправилась бы вместе с Ру и рекой туда, где всегда дует ветер, и ничто не застревает на одном месте надолго. Цветочный магазин на площади, похоже, кто-то уже снял. Исчезло объявление, сдаётся в наём. Даже дверь со вчерашнего дня перекрасить успели. Раньше дверь магазина была спокойного зелёного цвета, а теперь стала ярко-пурпурной. А ну-ка, этот оттенок обожает. Хотя бланскная такая дверь выглядит неуместно. чересчур вызывающе и абсолютно непрактично. Кто же всё это сделал? Странно, как это я ничего не заметила. Не видела даже, чтобы кто-то в бывший магазин входил или выходил оттуда. Пока совершенно не ясно, кто же его новый хозяин. Магазин, конечно, совсем не обязательно будет цветочным. Возможно, пурпурная дверь как раз об этом и свидетельствует. Появится там, например, магазин подарков, где будут торговать всякой всячиной и сувенирами для туристов. Появление нового магазина в таком городке, как наш Ланскне, — это всегда событие и всегда привлекает внимание любопытствующих. Вот и сейчас люди тщетно пытаются хоть что-то разглядеть в щели между газетами, которыми завешена витрина. Но там пока и разглядывать-то нечего. Никаких товаров на грузовике туда не привозили, и по-прежнему нет ни малейших признаков присутствия людей. А ведь там вполне может оказаться кто-то вроде меня. Той Виан, какой я была семнадцать лет назад, которая вместе с маленькой Анук, трубившей в игрушечную трубу, храбро распугивала призраков. Та Виан уж точно не стала бы медлить. Она сразу поздоровалась бы с новичком, кем бы он ни оказался, и пригласила к себе на чашку горячего шоколада. Но теперь я стала куда осторожней и кое-чему научилась. Я теперь вообще совсем другой человек. Но мне почему-то всегда не по себе стоит лишь вспомнить ту другую Виан. Интересно, узнала бы она себя во мне теперешней? И как скрыть ту дыру, что образовалась у меня в сердце? Дыру в форме анук? Дыру, сквозь которую тот ветер все более настойчиво проникает мне в душу? Анука обещала приехать на Пасху. Сегодня утром от нее пришло СМС. Думаю, мы сумеем приехать на Пасху. Может, даже на несколько дней останемся, окей? Не знаю, правда, когда точно сумею сорваться с работы. Напишу, как только буду знать. Люблю, а? Ну, конечно, окей. Неужели нужно спрашивать? И все же что-то меня тревожит. Это мы? Она, разумеется, имеет в виду себя и Жан лу всегда делает её визиты более официальными. Лучше бы она, как всегда раньше, обрушивалась, как снег на голову. И потом она пишет «Сумеем приехать», забывая слово «домой». Всего одно слово и такая большая разница. А несколько дней — это сколько? Что она имеет в виду? Один уикенд или целую неделю? Вряд ли больше. Анука теперь всегда приезжает очень ненадолго. Из-за работы, из-за Жанну Лу. Я понимаю, в Париже ей хорошо. Этот город прямо-таки создан для нее. И потом перед ней еще целый неизведанный мир. Ей еще только предстоит открыть его для себя. Но ведь мы с ней всегда были так близки. Мне никогда и в голову не приходило, что она может захотеть открывать какие-то новые места без меня. Той другой Виан, смешной показалась бы даже мысль о том, что Анук может захотеть уехать из Ланскне. Но та Виан была наивна. Ни время, ни жизненные перипетии ещё не оставили на ней своих отметин. Она позволяла себе верить, что всё всегда может оставаться по-прежнему, что перемен можно избежать. Теперь я даже начинаю сомневаться, а действительно ли та другая Виан была мною? Может, у меня всегда было больше родства с тем моим тёмным отражением, с которым я познакомилась в Париже? Ведь Зозида Альба, пожирательница чужих жизней, по-прежнему жива в моей памяти. Где она сейчас? Кто она сейчас? И почему, даже по прошествии стольких лет, у меня ощущение, словно она притаилась у меня внутри?